Глава 17. Аз Вас дам Посреди ночи меня разбудил ожесточенный разговор моих людей. Открыв глаза и приподнявшись, прислушался, речь шла о попытке десятка христоверов бежать из осажденного дворца. Со слов Васта, оставленного мной ответственным за дозоры, беглецов поймали. Командующий воинами Берлина настаивал на том, что до меня надо донести эту информацию. Богдан не пускал его внутрь. На этом фоне градус напряжения между ними нарастал, грозя перейти в открытый конфликт. Васт меня удивил. В который раз я недооценил человека. Во-первых, он четко выполнял все указания, держа отличную дисциплину среди воинов. Во-вторых, судя по его напору на Богдана, его абсолютно не смущали ни габариты последнего, ни ореол славы, окутавший Богдана после победы над огромным дойчем во время осады Мехико. «Вы чего раскричались?» Мой выход из комнаты, где я спал, застал оппонентов врасплох. «Макса! Десять сатанистов перелезли через стену, чтобы сбежать!» Воспользовавшись паузой, доложил Васт. «И он пришел, чтобы сказать это посреди ночи, хотел разбудить тебя!» Немного оправдывающимся голосом вступил в разговор Богдан. «Это, возможно, хитрость. Мы подумаем, что враг испуган, а они тихо откроют ворота и нападут на нас!» Возразил Васт, недобро поглядывая на моего телохранителя. Предположение командующего не было лишено смысла. Осажденные могли предпринять попытку прорыва. «Хорошо, что сказал. Удвой дозоры и пусть люди будут готовы к любому действию врага», — похвалил покрасневшего от удовольствия Васта. Бросив победный взгляд на Богдана, командующий удалился, заверив меня, что все будет сделано. «Он просто трус. Увидел врага и испугался», — пробурчал ему вслед мой телохранитель, пренебрежительно сплевывая за порог вслед ушедшему. «Не думаю. Это хорошо, что Васт думает головой. Иди ложись, Богдан. Я всё равно уже не усну». Чуть или не силой заставил его уйти в комнату. Недалеко от дома горел небольшой костёр, рядом с которым сидели трое русов. Увидев меня, вскочили. Показал жестом, чтобы сидели спокойно. Тёмная громада дворца угадывалась лишь по факелам над воротами и на стенах. «С чем связана попытка бегства воинов врага? Допросить некого». Русы убили всех, при этом у них легко пострадал только один. Ночь безлунная, но довольно светлая. Мириады звезд рассыпались по небу, подмигивая разноцветными огоньками. Когда-то очень давно вместе с Михаилом мы летели на орбите, а внизу была Земля. С тех пор много воды утекло. Я прожил полноценную жизнь, но судьба дала шанс на еще один заход. После возвращения Тиландер дважды порывался рассказать и доказать мне, что нам помогают. У меня и у самого были схожие мысли. Слишком много явлений происходило, похожих на чудо или фантастическое везение. Когда закончу с христоверами, надо будет сесть и все спокойно обмозговать. Возвращение Тиландера и моих сыновей было самым большим чудом. Более того, американцы, Санчо и Бер выглядели помолодевшими, словно скинули от 10 до 20 лет. Я тоже вернулся к исходному возрасту. Но этому было объяснение. Вынырнув из Рубинады, я попал в тот временной промежуток старой вселенной, когда мне исполнилось 27. А что произошло с остальными? Почему они помолодели? Ведь они не переходили с одной временной вселенной на другую. Погруженный в свои мысли а подумать было над чем, не заметил, как заолело небо на востоке. Лагерь просыпался, слышались ленивые разговоры людей, задымились костры. Возвращение мало и Урра, как ни странно, добавляло мне хлопот. У меня есть сын Иван, рожденный Натой, а империя русов столь мала, что целых три наследника в ней не уживутся. Оно лиха показалась умной женщиной, вовремя уйдя от опасности, обеспечила себе и сыну спокойное существование. Но как разделить мои скромные земли между тремя наследниками? Это не считая того, что Терс и Гуран тоже мои наследники. Ладно, подумаю об этом потом. Сначала надо получить свою империю обратно, и препятствие к этому Тихон и его проклятое семя. Подготовив штурмовые отряды к броску по моему сигналу, дал отмашку, чтобы группа с начала движение. Повозка с грозным стенобитным оружием загрохотала по камням. Укрытые щитами войны резво катили ее по направлению к воротам. На стенах крепости дворца началось оживление, и сразу в дело вступили мои лучники и арбалетчики, чувствуя себя практически безнаказанно. Защитникам пришлось сосредоточить огонь на приближающейся повозке, в то время как мои воины могли вести прицельный огонь, не опасаясь вражеских стрел. Когда повозка таран приблизилась к воротам, щиты были утыканы стрелами. Двое воинов под щитами пострадало, стрелы нашли щели. Один был убит попаданием в шею, второй, прихрамывая, отступал по направлению к домам. Группа сторанам, подойдя вплотную к воротам, оказалась в мертвой зоне. Чтобы попасть в них врагам приходилось высовываться до пояса. Смельчак, осмеливающийся на такое, становился нашпигованным нашими лучниками как дикообраз. До меня долетали крики команды Богдана, возглавившего отряд с повозкой, послышались первые гулкие удары. «Отец, пора!» мало от нетерпения грыз большой палец правой руки. «Еще рано! Всем стоять!» Расположив штурмовые отряды по периметру дворцовой стены на расстоянии полутора сотен метров, ожидал удобного момента для атаки. Грохнул выстрел, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. «Я же предупреждал Тиландера и Лайтфута, чтобы берегли патроны!» Накануне Герман поведал о двух остальных пулеметах и двух американских винтовках, оставленных на Катти Сарк. Тем не менее, категорически запретил использовать пулеметы без моей команды. Обернулся налево, чтобы высказаться в адрес своих стрелков, но в этот момент раздался повторный выстрел, и один из моих воинов упал с простреленной грудью. «Винтовки! Идиот! Как ты мог о них забыть?» — негодующе завопил внутренний голос. Я не забывал о винтовках, еще вчера резиденцию патриарха обыскали. Его слуги заявили, что давно не видели стреляющего оружия. На том вопрос про винтовки заглох. Мы с американцем сошлись во мнении, что патронов у врага, скорее всего, просто не осталось. После первых двух выстрелов с малым интервалом прозвучало еще три. Два промаха, третий в цель. «Ложись!» — громко скомандовал, подавая личный пример. Дистанция в 150 метров для винтовки Мосина — пустяк. Хороший стрелок попадает в цель на расстоянии до полукилометра. Следующий выстрел высек искру из лежащего рядом булыжника. Невидимый стрелок явно опознал меня, выбрав в качестве цели из нескольких сотен осаждающих. Удары тарана в ворота доносились без остановки. Выстрелы не способны остановить Богдана, если не попадут в него самого. Не дожидаясь следующего выстрела, начал отползать назад, надеясь укрыться за углом ближайшего дома. Следующие два выстрела были не в мою сторону. Вскрикнул воин в 20 метрах от меня. Я уже успел отползти метров на 30, когда очередная пуля даже запорошила мне глаза каменной сечкой. В этот раз стрелявший промахнулся не больше, чем на 15 сантиметров. Вскочив, рванул за угол, надеясь укрыться прежде чем стрелок перезарядится или успеет прицелиться. Звук пулеметной очереди перекрыл все голоса и шумы. Тиландер лежа выпустил очередь в сторону дворца. Поймав мой взгляд, американец показал жест со сжатым кулаком и большим пальцем вверх. Прозвучала еще пара выстрелов, через минуту еще два. Точно! Судя по звуку выстрелов и очередности стрельбы, осталось два стрелка, а раньше их было трое. Тиландер, припав к пулемету, целился очень долго. На несколько секунд повисла тишина, среди которой отчетливо слышался треск ломающихся ворот. Вражеский стрелок не выдержал. Я увидел, как, высунувшись из арочного окна верхнего этажа, мужчина целится в сторону ворот. Короткая очередь из пулемета, и тело стрелка полетело вниз. Минус еще один. Дальше ждать нельзя. Выскочив из-за угла, скомандовал сам, устремляясь в сторону дворца. Русы в атаку!» Штурмовые отряды, хватая лестницы, рванулись в сторону стен. У самих ворот завязался бой. Судя по всему, Богдану там противостоял внушительный отряд. Рядом со мной бежал Баск, три брата Лутовых и Ур. Я скорректировал курс, направляясь к воротам, где Богдану требовалась помощь. Первым стены достиг отряд Мала. Приставив лестницу, сын полез наверх с ловкостью обезьяны. Любой отец гордится успехами сына, но Мал с его вспыльчивостью заставлял меня больше нервничать. «Описать всю схватку невозможно». Оскаленные лица, фонтаны крови, стоны и крики. Я проморгал удар мечом по голове. «Не будь шлема, не дышать бы мне дальше!» Удар был сильный. На мгновение земля поплыла под ногами. Но Ур перехватил меня за пояс, не давая упасть. К воротам подоспели еще русы, и отряд христоверов, теснимый превосходящими силами, отступил к самому дворцу. Повсюду, куда попадал мой взгляд, шла битва. Две стены уже были под контролем русов, третью и четвертую я не видел из-за дворца. Исход битвы был предрешен, когда мы решили атаковать. Число вражеских воинов едва достигало сотни. Не помогло им и то, что двери дворца забаррикадировали. Богдан и его группа, принеся таран, разбили и их. Меня немного мутило, дважды я едва не упал. Удар по голове, даже защищенный шлемом, давал о себе знать. «Отец, что с тобой?» услышал я голос Урра, когда оперся рукой ступеньку дворца не в силах стоять на ногах. Сильные руки парня бережно взвалили меня на плечо, вынося из пекла боя. Я хотел потребовать, чтобы меня вернули обратно, но язык не слушался, а на глаза навалилась такая тяжесть, что веки сомкнулись. Очнулся от того, что кто-то протирал мне лицо влажной тряпкой. Урр! по лицу парня пробежала слезинка. Увидев, что я открыл глаза, сын улыбнулся, обнажив ровные ряды белоснежных зубов. Чуть поодаль стояли все четыре брата Лутовы, нервно расхаживал Тиландер, а Лайтфуд держал в руках вражескую винтовку. Мы находились в большом здании, свет шел от множества факелов, воткнутых в металлические держатели по стенам слева и справа. «Где мы?» Услышав мой голос, Тиландер присел рядом. Взял меня за руку. «Ты испугал нас, Макс. Мы во дворце, в твоем дворце. А враг? пленных, включая женщин и детей». «Остальные мертвы, никто не ушёл. У нас тоже немало убитых. Мы потеряли 27 человек, раненых вдвое больше». Увидев, как я сморщился при упоминании числа потерь, американец поспешил добавить. «У них убитых 88, не считая тех десяти, убитых ночью при попытке бегства». «Хорошо». «Урр, дай мне воды». «Где Мал? С ним всё в порядке?» «Ранен в руку». «Царапина. Я отправил его отдохнуть», — поспешно встрял в разговор Тиландер. Пожалуй, даже слишком поспешно. «Герман, скажи правду», — потребовал я холодным голосом. «Рана серьезная, ему разрубили предплечье почти до кости», — сокрушенно признался американец. «Он не знает страха, лезет впереди всех». «Как его мать», — вырвалась у меня. «Где он? Я хочу осмотреть его рану». «Да не надо меня держать, я в порядке», — отбросив руки Тиландера и Урра потребовал. «Ведите меня к Малу». Мал лежал в боковой комнате, рядом с ним на корточках сидело несколько воинов из его отряда, громко смеясь. Увидев меня, ребята вскочили, расступаясь. Левая рука моего сына перевязана лоскутом ткани, сквозь которую проступила кровь. «Принесите чистых тряпок и горячей воды», рявкнул в сторону. Воинов моментально сдуло. «Отец, это просто царапина». Мал был бледен, очень бледен, его губы посинели. «Большая кровопотеря», — диагностировал бледность сына. Рана ужасная, меня даже затошнило при виде обнаженной лучевой кости в нижней трети предплечья. Вражеский клинок попал немного косо, подрезая мягкие ткани. Вероятно, удар был на исходе амплитуды, потому что кость не перерублена, есть неглубокий след. Мал, стиснув зубы, мужественно терпел мои процедуры, но в итоге потерял сознание. Пользуясь его бессознательным состоянием, поковырял ножом в мышцах, пока не нашел лучевую артерию. Малу невероятно повезло родиться с аномальным строением лучевой артерии, смещенной ближе к межкостной. Будь она типичного расположения, он уже был бы мертв вследствие кровопотери. Во дворце нашлась обычная игла и нитки. Сделал несколько корявых швов через все слои, чтобы мышцы скорее срослись. Хирургия — не мой конек, а в этих условиях больше сделать ничего не мог. Наложив повязку, привел сына в чувство. «Если не будешь меня слушаться, останешься без руки. Две недели я буду осматривать рану каждый день. Нельзя шевелить рукой, нельзя ничего брать в руки. Если хочешь, чтобы рука осталась, на две недели забудь, что она у тебя есть. Ты меня понял?» «Да, отец», — еле слышно ответил Мал, испуганный перспективой остаться без руки. Подозвав двоих молодых воинов, что были рядом с ним при моем приходе, им также объяснил, чтобы следили за Малом, не давая ему двигаться. «Макс», — подошёл ко мне Тиландер, — «снаружи продолжают собираться горожане. Они требуют, чтобы им показали великого духа и просят расправы над угнетателями». «Что им мешало разобраться самим за сто пятьдесят лет?» — зло огрызнулся на слова американца всё ещё под впечатлением ранения сына. «Тихона задержали?» — он мёртв. «А его домочадцы?» — Тихон замялся, избегая смотреть мне в глаза. «Говори, Герман!» — Тихон заперся в комнате наверху вместе с семьёй. Когда мы выбили дверь, его трое сыновей, жена и дочь были убиты, а сам он спустил курок, вставив дуло ружья себе в рот. Тихон был третьим стрелком, — немного подумав, — добавил американец. Огромная гора свалилась с моих плеч со словами американца. Я угрожал истребить весь рот Тихона, но в глубине души знал, что не смогу поднять руку на детей. Этот религиозный фанатик своим поступком спас меня от принятия трудного решения. Я даже мысленно поблагодарил Узурпатора за его последнее решение. А кого вы тогда взяли в плен? Слуги, двое священников, пара дальних родственников. Со слугами были их жены и дети. Видя, что гроза миновала, Тиландер снова обрел спокойствие. Пошли людей в крепость, чтобы Баск привез патриарха. Пора этой мумии покинуть наш мир. Уже выйдя в коридор, остановился. Кстати, Герман, ты нарушил приказ не стрелять из пулемета, но я должен сказать тебе спасибо. Это было круто. Попасть из пулеметов стрелка через оконный проём. «Не думал, что американцы так умеют», — подколол Тиландера. «Американцы не знаю. А вот русам это как раз плюнуть». Не остался в долгу Тиландер, смеясь над моей шуткой. Выйдя во двор, увидел, что горожан реально много. Они запрудили всё пространство. Большое количество людей располагалось за выбитыми воротами. «Макса!» — взревела толпа в едином порыве подняв руку, потребовал тишины. «Русы, сейчас сюда привезут того, кто обрекал вас на смерть. Вместе с ним у нас уже задержано очень много священников. Всех, кто был причастен к сожжению и гонению моего народа, я уничтожу. Если вы знаете виновных среди этих людей, подходите и говорите Герману и Богдану», — показал рукой на своих людей, давая команду Васту вывести всех пленников, — пойманных за вчерашний день и задержанных во дворце. Слева от дворца, там, где раньше находилось искусственное озеро, из-за обмеления водоема обнажилась пустая площадка. Первоначальная мысль была сжечь всех руководителей сатанистов, но потом решил ограничиться виселицей. На ее роль прекрасно подходили деревья, выросшие на берегу озера. Поручил этим заняться Лайтфуту. Сам тем временем выслушивал многочисленные жалобы на прежнюю власть. До приезда Баска с патриархом на смерть было осуждено двенадцать священников и пятеро бывших командиров войска христоверов. Больше половины русов никогда не видели в глаза патриарха, пока его вели ко мне на ступеньке дворца, в толпе ходил встревоженный гул. «Русы! Вот этот человек обрекал ваших детей и вас самих на сожжение! Насколько веревочки не виться, все равно есть конец!» Сегодня этот старик, безжалостно сжигавший других, проверит на себе, каково быть сожжённым. «Принесите вязанки дров!» По моему приказу, несколько воинов притащили вязанки с сухим хворостом высотой в человеческий рост. От идеи обвить его верёвкой пришлось отказаться, закрепив две вязанки с боков и одну со спины металлической цепью, сорванной с ворот. «Освободите место!» Люди послушно разошлись, оставляя Никона в пустом круге. С усилием, подняв голову, патриарх обратился ко мне. «Придет и твой черед». «Возможно, но ты его точно не увидишь. Но перед смертью ты увидишь то, что может великий дух — сжечь человека пламенем из руки». Последнюю фразу сказал громко, чтобы слышали все собравшиеся. Дезинтегратор был переведен в режим сварки, поставлена максимальная мощность. В нем всего один заряд. С появлением американцев и огнестрельного оружия необходимость в столь устрашающем оружии отпала. А вот для цели убеждения русов, что перед ними действительно великий дух Макса Дарпканг-Ура, он мог послужить. «Русы!» — набрав полную грудь воздуха, продолжил. «Вот такая кара постигнет любого, кто покусится на мою власть и мой народ!» Струя пламени вырвалась на метр. Не снимая пальца с гашетки, продолжал направлять пламя прямо на Никона, вспыхнувшего мгновенно. Широкие вязанки дров не позволили упасть горевшему старику. Даже умерев сразу, он остался на ногах, превратившись в горящий сноп пламени. «Великий дух!» — в едином порыве выдохнула толпа, опускаясь на колени. Опустились даже ошеломленные американцы, не видевшие такого раньше. Мне едва удалось сдержать улыбку при виде изумленных физиономий Тиландера и Лайтфута.